При использовании наших методик я жалеть никого не буду. Хотя бы потому, что сам себя не жалею. Поединки проходят поэтапно. Всегда до победы. Всегда в полный контакт. На первом этапе используется только один сегмент арсенала. Например, только локти, только голова, только прямые в голову, только борьба. На втором этапе включаются два сегмента. Локти и борьба. Борьба и зубы. Голова и борьба. лоу и прямые в голову. Борьба и работа по глазам. Только портер и зубы. И третий этап – свободный бой. Сам удивляюсь, но серьезных травм не бывает. Зашиваемся, правда, периодически. Но от этого только... Кожа становится крепче и роже симпатичнее. А самое главное, человек начинает осознавать свою настоящую силу. Я постоянно веду опрос слушателей, провожу контрольные работы, веду визуальное и поведенческое исследование и заявляю: садист пытается что-то доказать окружающим и прежде всего самому себе. А наши ребята доказывают свою состоятельность каждый день. Выплескивание своих эмоций и агрессии в окружающий мир становится никчемным и второстепенным. Как-то мы наложили одному нашему парню 12 швов на голову. Так вот, на контрольном опросе он сообщил, что теперь практически перестал орать, и психовать на дороге, хотя раньше регулярно выскакивал из машины для выяснения отношений. Зачем тратить силы на просто людей? Ты про себя знаешь почти все, и эти знания тебе нравятся, а всякие недоумки даже не представляют, во что пытаются вляпаться. Не хочу показаться сентиментальным. Но лично я очень переживаю Когда какой-нибудь нетрезвый дядя Пытается схватить меня за пиджак Я давно не балуюсь Если уж бью, то серьезно А он, бедняжка, не в курсе Вот и приходится Вводить ограничения Даже в реальной прикладной ситуации Причем совершенно осознанно А это, скажу прямо, «Нелегко. Человек, прошедший спецподготовку, никогда не будет нормальным. В психиатрических терминах, как и 70% остальных граждан. Только у них имеют место маникально-депрессивные настроения. А у этого – проявление жестокости. эко -невидль. На самом деле, это вопрос стратегический». Он носит совершенно прикладной характер. Поясню, если вам непонятно. Дело в том, что не всегда можно определить, кто и почему нападает на вас со спины. А вдруг это обдолбавшийся наркоман, которому все по барабану? Следовательно, ответ должен быть таков, чтобы даже у человека с ампутированными нервами вызвать полную неспособность к сопротивлению. Поражение противника обязано быть лаконичным и жесточайшим. А хрен меня пугать в темноте. Данное водное значительно сузит арсенал. Следовательно, минимизирует тактические действия, время и направленность боевой подготовки. Так скажем, определившись в том, что перелом гортани вызывает обширный отек горла и значительные болевые ощущения, вполне можно остановить свой выбор на ударах в горло, навсегда забыв о ногах, свингах и даже голове. Выбор за вами. Вот только выбор этот должен быть обоснованным и всегда индивидуальным. Осваивать надо то, что вам дается проще, И используется результативнее. И запомните простую вещь: то, что вы никогда не применяли на улице, вы не умеете делать, даже если долбите этот прием в зале последние 10 лет. Но и на улицах всякое бывает.